Игорь Кольцов, наследник рода Раджат-16. Глава 1 Тикту, холодно сообщил Аргус. Опять. Как же они меня достали. Мальчишка, вставший во главе великого клана, уже успел натворить дел. Но это последняя капля. Я искренне не хотел воевать с великим кланом, но они не оставили нам вариантов. Зато сразу многое встало на свои места. Стало понятно, каким образом Тикту собирались испортить мое плетение, которое показал им студент Ксару. Чужак мог это сделать, вообще не напрягаясь. Слабая реакция Тикту на мой игнор тоже логична. Я думал, что оставил Тикту за бортом, не пригласив их на свой приём, где анонсировал полноцветную школу. А им по факту и не нужно было моё обучение. Да, репутационный удар Тикту получили в любом случае. Но это не то же самое, что реально отсутствие доступа к полноцветной магии. Да и в целом наглость молодого главы клана Тикту стала чуть более объяснимой. Ему не нужны были хорошие отношения с чужаками, раз у него свой и есть. «Аргус, а как же чужак в рабство-то попасть ухитрился?» — спросил я. «Вассальная клятва», — ответил он. «Он наш ровесник?» — уточнил я. «Да, ему шестнадцать лет», — подтвердил Аргус. «Значит, он, как и мы, максимум наследник рода и может принести только личную вассальную клятву. Лично он и лично кому-то» это связь всего двух человек тоже ничего хорошего конечно но это решаемо отдай чужаков в рабство весь свой род было бы сложнее даже если этот род сейчас состоит только из него одного клятва верности от имени рода приносится тоже роду вырезать всех тик тут точно не вариант а с личной клятвой цена его свободы это одна единственная смерть того кому он принес клятву в крайнем случае разумеется Так-то есть и менее кровожадные способы. Правда, все они требуют согласия Сюзерена, а если это молодой Тикту, то он вряд ли отпустит чужака по собственной воле. Он же к голове клана клятву принёс, уточнил я. Да, вздохнул Аргус. Будь его Сюзереном, кто-то другой с ним и обращались бы куда лучше. Погоди, помотал головой я. Ты говоришь чужаку Тикту давно. Давно? — подтвердил Аргус. «Давно это сколько?» «Я так понимаю, он практически одновременно с нами возродился», — ответил Аргус. «Как минимум полгода он уже точно живёт в главной резиденции клана Тикту в радшкоте «Тогда я не понимаю», — сказал я. Полгода назад главой клана Тикту был даже не отец, а дед нынешнего молодого главы клана. Почему чужак принёс вассальную клятву не тогдашнему главе клана и даже не его наследнику, а аж внуку? — А это свежая клятва, — усмехнулся Аргус. — Ты прав, поначалу вассальную клятву он дал предыдущему главе клана. — Еще хляще, — поморщился я. Ладно, поначалу чужак мог не понимать, куда он попал и какие у него перспективы. Его каким-то образом нашел и раскрыл великий клан. Наверняка даже надавили на него. Ну, допустим, он не стал бороться и дал клятву тогдашнему главе клана. Но к моменту столичного бунта уже вся страна знала, кто такие чужаки. Ты был наследником великого клана. Мой клан уже был довольно известен. Зачем чужак вторую-то вассальную клятву дал? Его там что, реально в кандалах держат? Я и сам многого не понимаю, Шахар, вздохнул Аргус. Ты же догадываешься, как сложно вести наблюдение за чужой родовой резиденцией, да и в принципе добывать информацию, когда абсолютно все слуги родов связаны к клятвой верности. «Конечно, понимаю». «В общем, из того, что моя разведка установила, точно», — произнес Аргус. «Я могу назвать всего несколько фактов. Во-первых, полноцветный маг живет в главной родовой резиденции Тикту. Во-вторых, он оттуда никогда не выходит один. Его всегда сопровождает кто-то из аристократов Тикту очень солидной охраной. В-третьих, за последние два месяца полноцветный маг покидал резиденцию Тикту ровно два раза». И оба раза он с главой клана Тикту ездил в отделение имперской канцелярии города Раджкот. И вот тут информации уже больше. С чиновниками проще иметь дело, сам понимаешь. Полноцветного мага зовут Гершат Диотали. Он последний из древнего рода Диотали. Род Диотали до сих пор является свободным родом. Он не состоит в клане Тикту. Собственно, он и не может там состоять. Так же, как наследник рода не имеет права давать вассальную клятву от имени рода, он и в клан вступить не может. При этом, — продолжил Аргус, — наследник рода Диоталия выдал главе клана Тикту абсолютную доверенность. Знаешь, что это такое? Знаю. Это полный доступ и возможность управления всем имуществом рода. И счетами, и активами, и недвижимостью, и так далее. Для простоты процесса делается одна бумага, которая охватывает всё. Но в отличие от обычных доверенностей на отдельные вещи, её нужно регистрировать в имперской канцелярии, слишком серьёзные возможности. Этот механизм был в своё время придуман для поддержки вымирающих родов. Им, например, мог воспользоваться 13-летний мальчишка Каспадия, когда остался без старших родственников. по сути Это опека. Только не человека над человеком, а рода над родом. И она временная, разумеется. До тех пор, пока кто-то из юных наследников не достигнет совершеннолетия и не станет главой рода. Наличие главы рода автоматически возвращает роду самостоятельность. Юридическую, по крайней мере. И именно поэтому за подобными процессами присматривает государство, чтобы опекун не злоупотреблял своей властью над чужим имуществом. Как на подобный шаг мог пойти взрослый чужак, я вообще не понимаю. «Я не верю, что чужак пошел на это добровольно», — сказал Аргус. «И косвенное наблюдение вроде той же излишне большой охраны говорят в пользу моей версии. Он не свободен. Да, с ним в принципе что-то не так. Я помню момент, когда захватил Лопаня в качестве пленника. Он ведь прекрасно понял, что попал из огня до вполомя». Только он не сложил лапки и не сдался. Он искал способ уйти из Амбикапура, и он точно так же шарил глазами по моей БМП в поисках возможности сбежать. Он боролся и искал выход, как нормальный взрослый мужчина. То, что сейчас говорит Аргус, это вообще не про чужаков. Дураков и тряпок среди нас нет, даже девчонки, те еще зубастики. Или до сих пор не было. Все ведь когда-то случается впервые. «А что чиновники говорят?» — спросил я. «Какое у них осталось впечатление от чужака?» «Да они не присматривались, если ты понимаешь, о чем я», — фыркнул Аргус. «Еще бы. Им наверняка хорошо заплатили». Родовая опека — довольно редкое явление, и оно не могло не обратить на себя внимание если бы документы дошли до столицы. Особенно сейчас, когда все чужаки возрождаются в телах подростков. Значит, этих документов ни император, ни его приближённые не видели. И да, это должно было очень дорого стоить. Даже в регионе, которым фактически владеет великий клан. И всё же настоял я. Говорят, нормальный подросток, — ровно произнёс Аргус. Молчаливый и немного несамостоятельный, часто обращается за советом к своим сопровождающим. Но их это не насторожило. Они же не знали, кто он. Да и абсолютная доверенность говорит сама за себя. Не самостоятельный чужак. У меня эти два слова вообще в одну фразу не вяжутся. Если это не игра, конечно. Мог умный чужак просто играть роль, чтобы усыпить бдительность своих конвоиров. Да запросто. И вот в это я поверю легко. Чем же они его прижали, что он согласился даже на родовую опеку? Чем вообще можно шантажировать чужака, у которого в этом мире нет никого и ничего? Как показывает пример Лапанья, даже на свой родовой камень можно плюнуть. Правда, на это не все пойдут, но это отдельный вопрос. На родовую опеку тоже мало кто согласится. Ладно, это всё можно выяснить и потом. Вытаскивать чужака придётся в любом случае. И без войны тут не обойтись. Молодой Тикту и без того нарывался, но чужак-раб — это далеко за гранью, такое спускать нельзя. «Война?» — ровно поинтересовался я. «Война?» — без колебаний подтвердил Аргус. «Ты уже получил свою информацию по Тикту?» «Завтра привезут весь пакет», — ответил я. «Дай мне и моим людям день на изучение, и мы будем готовы согласовывать свои планы с тобой». «Хорошо», — отозвался Аргус. «Будешь готов? Звони». «Договорились». Положив трубку, я все-таки направился на полигон. Мои мысли теперь занимал вовсе не лопание, но и новая тема расслабленности не добавляла. А голову все-таки лучше проветрить, эффективнее будет. После тренировки я вернулся мыслями к лопанию. С ним все равно нужно что-то решать. И, учитывая новый расклад, решать быстро. Потом у меня просто не будет на это времени переключившийся и остыв, я всё равно ощущал нехороший холодок при мысли о его поведении. И при этом понимал, что, по сути, мне нечего поставить ему в вину. Он ничего не просил сверх необходимого и честно старался расплатиться за всё, что я для него делал. Не повезло, что он оказался закрытым и недоверчивым типом. Причём не факт, что сыграла роль только его история в свободных землях. Я же не знаю, что у него в прошлой жизни было. Может, ему в принципе не везло на тех, кому можно доверять. По аналогии, я вспомнил главу рода Магади. Вот уж кто хлебнул лихо в жизни. Но даже он в итоге научился доверять мне. Правда, изначально ситуация у Магади была намного хуже. С одной стороны, кассию Магади было тяжелее, чем лопание. Его род умирал у него на глазах много лет подряд. А с другой, именно эта обреченность облегчила ему решение. Я мог дать роду Магади шанс и у Кассия фактически не было выбора. К тому же, тогда на моей стороне была Шанкара. Она хорошо меня знала в прошлом мире и наверняка не постеснялась надавить на Кассия. Отворачиваться от козыря своего рода, когда род уже почти мертв, это самоубийство. У Лапани все не настолько плохо, он не будет цепляться за первую попавшуюся возможность. Строго говоря, у него вообще нет необходимости к кому-то доверять. Деньги есть, какие-никакие, связи и статус тоже. Перспективы лично у него отличные. Да и шансы сохранить род просматриваются. Смысл ему ломать свою недоверчивую натуру. Мне неприятен сам факт одностороннего доверия. Но есть ли тут вина лапания? Это были мои собственные действия и решения. Пожалуй, единственное, в чём я могу упрекнуть Лопани, это в том, что он молча пользовался моим доверием. Когда он попросил возможность работать с родовым камнем Нишант под защитой моих родовых земель, я пригласил его временно переехать ко мне. Меня ведь никто не заставлял этого делать. Но да, он согласился молча. А мог бы и сказать, что это перебор. Впрочем, ладно, это я к Саше в своё время привык. Настолько болезненную честность даже она, кстати, не сохранила после перерождения здесь. Шанкара уже давно не моя бывшая невеста из прошлой жизни, она тоже изменилась. Как и мы все, наверное. И разумеется, смешно ожидать подобной откровенности от одиночки Лапанья. Он вполне мог решить, что раз я предлагаю, то знаю, что делаю, и в этом он абсолютно прав». В общем, надо поговорить с ним еще раз и попытаться начать с чистого листа, насколько это вообще сейчас возможно.